Глава девятая. Вы слишком доступны. Отношения Роуз обычно длились недолго. Был один трехлетний роман, но остальные партнеры выдерживали от трех до шести месяцев. Она часто обращалась за советом к женатым друзьям. Я наблюдала за женатыми парами и много о них думала. Их советы были для меня на вес золота — потому что им удалось пожениться», — говорила Роуз. «Диагноз. Консилиум пришел к выводу, что я слишком старалась. Не притворялась труднодоступной. Прикладывала слишком много усилий», рассказывала Роуз. Она часто приходила в отчаяние, когда отношения заканчивались, и многие друзья быстро теряли терпение. В их советах, присутствовала нотка раздражения, вызванного ее эмоциональным отношением к тому, что продолжалось всего пару месяцев. Видимо, они не понимали, что если отношения редко длятся дольше бейсбольного сезона, это может сильно расстраивать. Мне давали много советов с подтекстом «Что с тобой не так? Почему ты не можешь выбраться из этого состояния?» И звучали унизительно, будто я ненормальная, говорила она. Друзья давали классический совет из руководств по отношениям. Если кого-то полюбили, не смейте этого показывать. Женщина не должна быть не только слишком независимой или отпугивающей. Ей нельзя быть и слишком милой. Она должна вести себя спокойно. Ведь мужчины любят охоту. Пусть себе гадают. Даже если вы никогда не брали в руки ни одного из тех руководств по отношениям, которые крайне обобщают поведение женщин и мужчин с помощью странных аналогий. Мужчины похожи на чизкейк, женщины на гаечный ключ. Подобные рецепты настолько укоренились в нашей культуре, что даже те, кто избегает руководства по саморазвитию, хорошо разбираются в их принципах. На многих моих семинарах Женщины с магистрскими степенями и руководящими должностями неохотно соглашались, что предложить парню пойти на первое свидание означало разрушить отношения еще до их начала, как и с тем, что он должен платить. А вопрос, какая цель у наших отношений, отправляет эти отношения прямо в небытие. Мы соглашались, что были приманкой. И если хотим, чтобы парень оставался заинтересованным, нужно мельтешить перед ним, как кошачья игрушка на ленточке. Самое важное — ни за что на свете не показывать, насколько он нам нравится. Мы ненавидели эти книги, но все же верили, что страшно рискуем, когда соглашаемся на субботнее свидание после свидания в среду. Обычно... Подобные мудрые советы из руководств по свиданиям доходят до меня не напрямую. В глубине души я знаю, что непосредственное чтение разъест мне душу. Так что необычно впервые читать их после того, как уже поймала парня в ловушку. Как же мне удалось это провернуть? Я совершила следующие ошибки. Отперла дверь машины с его стороны, после того как он открыл мне пассажирскую дверь. Очевидно, я должна была сидеть внутри, как принцесса, пока он возился с ключами. Наклонившись на 2 сантиметра и щелкнув замком, я лишила его удовольствия позаботиться обо мне. Видимо, отвезти меня куда-либо недостаточно. Источник — Марс и Венера на свидании. Приготовила ему прекрасный ужин на третьем свидании. Выяснилось что я должна была бросить ему пакет попкорна из микроволновки и пачку печенья. А я приготовила настоящий ужин и позаботилась о тонкостях вроде салфеток и стакана для пива, что означало слишком большие старания угодить, и поэтому он воспримет меня как должное. Источник. Мужчины любят стерв. Руководство для слишком хороших женщин. Гуляла с ним семь вечеров подряд, после первого свидания. Источник — любое руководство по свиданию. Я выбрала самые странные ошибки, но суть — держи его на расстоянии вытянутой руки, не дай понять, что он тебе не безразличен — была усвоена мною и моими подругами, и без чтения книжек. Ну ладно, может, и прочли одну-две. Идею преподносят — как если бы она придавала вам уверенность в себе. Предлагают вообразить себя максимально уверенной в себе женщиной и нет нужды доказывать свою состоятельность или завоевывать его одобрение. У вас заоблачная самооценка, так что вы совершенно неуязвимы перед его мнением. В этом, как часто бывает с плохими советами, есть зерно истины. Не позволяйте другому человеку Решать, чего вы стоите. Но за советом вести себя как снежная королева скрывается вот какое сообщение. Вы должны скрывать настоящие чувства и играть роль кого-то другого. Ведь если кто-то увидит вас такой, какая вы есть, и узнает о ваших чувствах, он вас покинет. И как интересно, подобная теория поможет быть уверенной в себе. Стервозность — это ложная уверенность в себе. Пыжиться, запугивать других, не проявлять доброту — не так ведут себя по-настоящему уверенные в себе люди. Подумайте о самых уверенных в себе людях, которых знаете. Можно ли их назвать бесцеремонными, эгоистичными или скрытными? Или они из тех, кто сам повесит ваше пальто на вешалку — И будет внимательно слушать, как вы рассказываете о книге, которую сейчас читаете. Из тех ли они людей, которые заметят, когда вы в чем-то отличились, и похвалят за это, подумайте о тех моментах, когда чувствовали себя максимально уверенной, получили повышение или отличный комплимент, или просто без причины чувствовали себя чертовски хорошо. Велили ли вы себя презрительно и невежливо из-за этого?» Или, может быть, сказали «Ты прекрасно выглядишь?» «Просто потрясающая презентация!» «А я принесла тебе кофе со сливками без сахара». Профессор Хьюстонского университета Бренна Браун последнее десятилетие изучает разницу между теми, кто обладает сильным чувством собственного достоинства, и теми, «Кто этого лишен?» «Была только одна переменная, в которой они отличались друг от друга», сказала она в 2010 году на лекции ТЭД. «Люди, чувствующие, что их любят и о них заботятся, верят в то, что достойны любви и заботы». Вот и все. В своем исследовании Браун назвала тех, кто верит, что они заслуживают любви, чистосердечными и заметила одну из отличительных черт характера — готовность быть ранимым. Они полностью принимают свою ранимость. Они верят, то, что делает их ранимыми, делает их прекрасными. Они не говорят, что ранимость — это приятно, но и не говорят, что это мучительно. Они просто говорят о ее необходимости. Они говорят о готовности сказать «я люблю тебя первыми», Готовности сделать что-то, когда нет никаких гарантий. Готовности глубоко дышать в ожидании результатов мамограммы. Готовности вложиться в отношения, которые могут удаться или нет. Речь не об особом типе уязвимости, созданной, чтобы польстить мужскому эго. Ей-богу, мне силёнок не хватит открыть эту банку с огурчиками. Мы говорим о настоящей отваге необходимый, чтобы дать кому-то понять. Человек вам не безразличен, даже не будучи уверенной, что он чувствует то же самое. Любить — значит рисковать. Любовь включает в себя эмоции, не поддающиеся контролю. От нее мы чувствуем себя дикими, несдержанными. Это здорово, но иногда пугает. Руководство по отношениям так хорошо продаются, потому что в них говорится о возможности контролировать одну из самых мощных стихий жизни. И неважно, кто вы — водитель автобуса, парикмахер, физик-ядерщик. Любовь — то, что рано или поздно ошарашивает вас так, что единственное, на что вы способны — вопрошать. Это вообще что такое? Неудивительно — что на этом огромном и пугающем поле нам предлагают рецепты и предписания. Но зачастую все, на что способны подобные проверенные временем советы, заставить вас сомневаться в своих самых базовых инстинктах, говоря о важности вести себя как кто-то другой, чтобы быть любимой. Это полная противоположность того, как чистосердечные герои исследования Браун относятся к жизни у этих ребят просто есть отвага быть несовершенными у них есть сочувствие и доброта в первую очередь к себе и потом к другим ведь как выяснилось мы не можем проявлять сочувствие к другим если не относимся с добротой к себе и наконец они могут установить контакт с другими это самое сложное И удается им, потому что они не притворяются кем-то другим. Они забывают, кем должны быть, чтобы быть тем, кем являются. Рассказывает Браун, автор книг «Великие дерзания» и «Дары несовершенства». Как полюбить себя таким, какой ты есть. У Роуз, несмотря на все разочарования и неуверенность в себе, был небольшой, но сильный инстинкт. И он говорил что однажды Роуз встретит того, кому понравится, без всякого манипулирования. «С самого детства я верила, когда встретишь подходящего человека, ты это сразу поймешь», — объясняет она. «И никогда не понимала, почему люди встречаются по нескольку лет. Ведь какие еще проверки нужны?» Я всегда прислушивалась к этому инстинкту, но никогда о нем никому не говорила зная, что меня раскритикуют. Мнение других зачастую заглушает ваш внутренний голос. Инстинкт оказался верным. Она встретила мужа, когда ей было 34, и год спустя они поженились. Вспоминая все неудавшиеся отношения, она по-настоящему жалеет, что потратила столько энергии на тоску по тем, с кем ничего не сложилось. «Лучше бы я потратила ее на пробежку», — сказала она. Но Роуз не считает проблемой то, что она слишком старается. В конце концов, она старается для мужа как сумасшедшая, и он вполне доволен. Это верный знак долговечности брака. Ведь исследование доктора Готмана показывает, Чтобы брак был долгим, нужно осыпать супруга любовью и вниманием, а не быть отчужденным и сдержанным. Перед вами просто история. Как и остальные в этой книге, включая мою собственную, она ничего не доказывает. Браун пользуется научной методологией, я — нет. Но, как отмечает Мари Рути, Большинство руководств по отношениям также не являются научными. Одиноких женщин постоянно пичкают историями о неудачницах, совершивших тупые ошибки, от которых парни тут же сбегали. Но с тем же успехом можно привести в пример истории о женщинах, которые поступили точно так же, но успешно вышли замуж. Может, «Вам и удастся продлить отношения с каким-то мутным парнем, если будете скрывать свои чувства. Но зачем?»